Лимонад от головной боли. Оба мы переживаем за нашу маленькую племянницу. У нее явно острый приступ аппендицита, она кричит от боли. Мы отвозим ее в ближайшую клинику, но там нас отсылают обратно с панадолом и какими-то солями от обезвоживания и строго говорят, что нужно больше заботиться о гигиене на кухне, если мы не хотим, чтобы у наших детей болел животик мы приходим еще три раза, прежде чем нас наконец-то начинают воспринимать всерьез. В конце концов, ее оперируют за несколько минут до разрыва аппендикса, который ее бы убил. Боль в животе у аборигенов часто немедленно объясняют действием желудочно-кишечных паразитов, хотя это один из тех немногих аспектов здоровья, где различия не в пользу другой страны. Согласно статистике, на такую боль чаще жалуются как раз не аборигены. А все потому, что в аборигенных общинах кишечная микрофлора, передаваемая ребенку от матери, состоит из микробиота людей, привыкших потреблять мясо диких животных. Высказывалось предположение, что отчасти по этой причине до недавних пор аборигенные общины не знали эпидемии аутизма, астмы, аллергии и большинства аутоиммунных заболеваний. Примечательно, что в общинах, по-прежнему придерживающихся традиционного уклада, отсутствуют также раковые и сердечные заболевания. Цивилизованные рационы питания в последние годы не слишком улучшили здоровье населения. Вскоре после приступа аппендицита у нашей племянницы мы едем к ее тетушке, которая мучается от артрита в коленях и сходит с ума от боли утоляющих, прописанных ей при выписке из больницы. Она отправляет нас собирать листья мыльного дерева, которые мы крошим в ведро с водой и втираем ей в колени. Через несколько дней она уже на ногах, как новенькая. Блуждая в поисках мыльного дерева, мы видим, как на берегу реки пожилая женщина ловит лосося. В это время года лосось и жир спасает ей жизнь, потому что у нее отказали почки, а диализ ей противопоказан из-за недавней операции на сердце. Каждый день она готовит и ест лосося прямо на берегу. Ей сказали, что жить ей осталось несколько дней, но благодаря рыбьему жиру она держится уже несколько месяцев, пока мигрирует лосось. Однако исследования по рыбьему жиру дали противоречивые результаты, поэтому доктора пока не собираются прописывать удочки и невод от болезни почек. Пока оба мы гуляем вдоль реки, я расскажу вам о других временах, когда той же самой славной пожилой леди объявили другой смертный приговор, сказав, что она истечет кровью из-за прорвавшейся язвы желудка, которую невозможно вылечить. Однако мы стали втирать в ее лицо волосы, живот и руки под из моих подмышек. С нашей точки зрения, лечением занимается австралийский журавль в моем животе, который следует за моим запахом и замедляет кровь настолько, что кровотечение прекращается. Доктора заявили, что это все предрассудки и чепуха, и перестали обращать на нас внимание, но через 10 минут кровотечение прекратилось, и леди поправилась. Изучая древние практики, можно совершать новые открытия. Ученые уже обнаружили, что феромоны, содержащиеся в поте из мужских подмышек, оказывают глубокое воздействие на сосудистую систему женщин, и я уверен, что у этого открытия может быть множество способов применения, помимо разработки феромоновых спреев, тех, что продаются в автоматах по продаже презервативов в туалетах в аэропортах, и вопреки здравому смыслу должны соблазнять женщин на занятия сексом. Однако до настоящего времени средства выделялись в основном на поиски способов добиться согласия на секс, а не на решение проблем, связанных с сосудами. Требуется изрядная приверженность к упрощению, чтобы игнорировать столько взаимосвязанных переменных и утверждать, что аборигены живут в негигиенических условиях, поэтому эти симптомы аппендицита могут вызываться пищевым отравлением, так что иди домой и вымой все как следует. Не сказать, чтобы врачи, практикующие холистическую медицину, демонстрировали большую эффективность в перечисленных выше обстоятельствах. Неважно, придете ли вы к ним с аппендицитом, разрывом язвы, артритом или почечной болезнью, скорее всего, они будут говорить одно и то же – «Никаких мучных и молочных продуктов, никакого мяса и сахара. Ешьте побольше йогурта и кускуса, то есть молочных и мучных продуктов. Принимайте зверобой. С вас 200 долларов!» Прилагательное «холистический» стало для меня чем-то вроде ругательства, потому что я часто наблюдал, как его используют шарлатаны от образования и медицины. Подобно экологической устойчивости, понятие «целостность» утратило свое значение. Таким образом, мы остаемся с дьяволом, которого мы знаем с узким современным алопатическим методом лечения, благодаря которому, судя по всему, мы живем дольше, чем кто-либо в истории человечества. Разумеется, мы не можем посмотреть медицинские карты неандертальцев, чтобы это проверить или спросить жителей Северного Сентинельского острова, не получив в ответ тучу стрел. Мы даже не можем расспросить бесчисленных жертв болезней, вызванных недостатком витамина D, как следствием самого масштабного и продолжительного медицинского вмешательства в истории. Недавние исследования показывают, что компания по профилактике рака кожи убила больше людей, чем рак, который она должна была предотвращать. Солнечные лучи действительно вызывают рак, но что еще они делают? Производят витамин D? Редукционизм не может мириться с таким количеством переменных? Хотите играть на солнце, наденьте Панаму. Прежде чем я начну расхваливать сравнительное совершенство аборигенного холистического знания и скакать вокруг него, как взбесившийся эму, переполняясь чувством морального превосходства, я должен признать наши ограничения и предупредить вас, что не стоит считать, будто вся наша логика автоматически соответствует идеалу целостности. Первые народы в Австралии каждый день сталкивались с искажениями, несущими угрозу нашей культуре и нашему жизненному укладу, что порождает множество дисфункциональных рассуждений, которые не являются точными ни по каким стандартам. Обычно я выделяю наши лучшие образцы мышления и знаний, но при этом воздерживаюсь от того, чтобы стыдить людей, которые от них отходят. Все мы сбиваемся с пути. Время от времени каждый из нас оказывается в плену глупости, и я здесь не исключение. Однако это простительно до тех пор, пока вы продолжаете слушать. Например, в аборигенных общинах широко распространена ошибочная мысль о том, что лимонад помогает от головной боли. Каждый раз, когда я это слышу, мне хочется сказать, братишка, ты жить не можешь без сахара, а сейчас у тебя ломка, вот почему у тебя разболелась голова или лимонад может тебе помочь. Но я этого никогда не говорю. Как правило, я обращаю внимание человека на какой-нибудь солидный логический довод, который слышал от него раньше, например. У помидоров формы сердца, и врачи говорят, что они укрепляют сердце. То же касается фасоли, которая помогает почкам. У меня новая девушка, так что мне стоит есть больше бананов. После этого я даю им самостоятельно связать эти точки в единую картину. Нет смысла критиковать образ мышления людей, сталкивающихся с превратностями выживания на задворках общества. СМИ каждый день твердят нам о наших недостатках, поэтому нам не нужно выслушивать это еще и друг от друга. Но я привел пример лимонада как средство от головной боли, дабы не задевать читателей, наделенных большими экономическими привилегиями и желающих, чтобы эта беседа была более сбалансирована. Кроме того, холистическое мышление требует рассмотрения вопросов с разных точек зрения, особенно с тех, что противоположны твоей». Целостность — такой же затасканный и неверно понимаемый термин, как и устойчивость. Поскольку эти два понятия взаимосвязаны, невозможно очистить одно без пересмотра другого. Поэтому давайте возьмем некоторые целостные формы мышления и сравним их с теми, которые претендуют на целостность, но ею не обладают, чтобы вы могли увидеть разницу. Начнем с недавнего ресторанного феномена аборигенной кухни. Ее называют древней, холистической и экзотической, но на самом деле это лишь бессодержательный коллаж характерных сувениров, который очень далек от аборигенной диеты. Потребителей соблазняют эскалопами из мяса валаби с манговым пюре, хотя сейчас не сезон охоты на валаби или сбора манго. И вот они сидят, уставившись в точечный рисунок на блюде своего спутника за 50 долларов с салатом из тетрагонии и карпатчо из полулапчатого гуся. Это не мамин рецепт приготовления ската или дюгоня капмари. Это даже не три способа приготовления девон. Возможно, на вашей тарелке есть небольшое количество мяса, выращенного местными производителями на промышленных фермах, но культура кухни с аборигенными мотивами, прицептом которой и была приготовлена эта чепуха, больше связана с парижскими традициями, чем с работающими в этом ресторане аборигенами. На самом деле и это неправда. В Париже работают с сезонными продуктами. Я не понимаю, что делает на моей тарелке этот размороженный кай-кай. Медальоны из филе эму с соусом из квандонга – это не аборигенная кухня. Главное в аборигенной кухне не местные ингредиенты, а употребление доступных и максимально питательных продуктов в разные времена года и использование кулинарных приемов, которые дают одинаковый эффект при приготовлении на горячих углях или на медленном огне на земле. Поэтому куриные крылышки с карри и зимний сладкий картофель, приготовленный в скороварке, можно считать аборигенной кухней, а лазанью из кенгуру – нет. Сладкий картофель хорош только в холода, когда усыхают вьющиеся растения, а в теплое время года куры слишком заняты спариванием и выведением птенцов, чтобы давать хорошее мясо. И всем известно, что зимняя курятина – прекрасное лекарство в гриппозное время. В этом и заключается подлинная аборигенная кулинарная логика. Использовать целостный метод, основанный на знании времен года и местных особенностей, а не просто добавление аутентичных ингредиентов. В любом случае, сегодня местная еда нам не по карману, так что мы готовим из того, что есть, и оставляем продукты вроде бапала, орехов, макадамия, более состоятельным потребителям. Другой пример – Джонни Кейк. Традиционно это маленькие булочки из семян австралийской акации, испеченные на горячих углях. Сегодня их делают из пшеничной муки и пищевой соды, зачастую на решетке грили над электрической плитой. Получается обрегенное блюдо, адаптированное к изменениям среды и цепочек поставок. Чего не скажешь о мороженом из семян акации. Даже тофу, приготовленный в земляной печи, — это аборигенное блюдо. А вот бургер из мяса крокодила нет, хотя любой «блэкфелла», которого поймают за поеданием тофу, рискует мгновенно лишиться своих расовых преимуществ. Сегодня аборигенная кулинария по-прежнему исходит из базовых кулинарных принципов, но не оригинальных ингредиентов наших стариков. И использовать то, что доступно, соблюдать баланс между животной и растительной пищей, включающей длинноцепочечные жирные кислоты, употреблять продукты в сезон и готовить их медленно, как это было бы в земляной печи или в золе. Я не вижу всего этого в ресторанах в аборигенном стиле, которые выигрывают награды, но при этом предлагают блюда, уместные скорее в каком-нибудь ресторанном дворике «Валис Спрингс». В аборигенных общинах и сегодня ценят мясо диких животных, но его нужно есть в сезон. Многие аборигены не будут покупать кенгурятину в магазине, потому что животных часто забивают не в сезон и оставляют на мясе слишком мало жира. Ее рекламируют как полезный для сердца продукт, но в правильное время года жир очень полезен. Хороший жир – важная часть аборигенной диеты, потому что мозг на 60% состоит из жира, и для нормального функционирования ему требуется большое количество липидов. Животные, которых откармливают зерном, а не травой, и забивают не в сезон, не могут дать здоровый жир. Извлекаемое из растений масло тоже не обеспечивает здорового жира, необходимого для аборигенной диеты. Традиционная аборигенная диета очень разнообразна, круглый год она предлагает множество продуктов, которые обеспечивают нас необходимыми питательными веществами в правильном месте и в правильное время. Однако вследствие масштабного разграбления и разрушения аборигенных земель мясо диких животных стало дефицитом, да и времени на охоту в течение рабочего дня стало заметно меньше». Во всех отчетах поселенцев рассказывается о том, как много раньше было рыбы в водоемах, сколько стай птиц и летучих лисиц летали по небу, как ломились ветви деревьев от фруктов и орехов, как широки были поля пшеницы и ямса, но сегодня даже в самых отдаленных местах от этого изобилия осталась лишь бледная тень. Потребляемые нами продукты теперь производятся в массовом масштабе на истощенной почве и обладают меньшей питательной ценностью, а ассортимент питания сужается, особенно при небольшом бюджете. Миллионы тратятся на компании в поддержку здорового выбора. И продуктов более высокого качества при этом зачастую снисходительно используются словечки из аборигенного английского вроде «смертоносно». Но когда вы можете позволить себе только мясные консервы, рис и мороженые овощи, выбор, который у вас остается, становится смертоносным в прямом смысле. Я помню, что до этой небольшой напыщенной тирады мы беседовали о здоровье и медицине, но в рамках целостного подхода такие понятия, как «пища» и «медицина», животные и растения трудно отделить друг от друга. В медицине Буша есть нечто более важное, чем фразы, которые вы могли слышать, например, Это растение аборигены использовали от зубной боли, почему-то всегда в прошедшем времени. Речь идет об образе жизни и взгляде на мир, но прежде всего об особом методе целостного исследования. В качестве примера оба мы можем взять австралийский шелковый дуб, который в последнее время стали сажать по всей стране, потому что он дает красивые цветы. Но это дерево нельзя рассматривать как отдельный образец для использования в медицинских и других целях, поскольку оно является частью сложной системы, как и все остальные сущности во Вселенной. «Шелковистый дуб» имеет такое же название на языках аборигенов, как и слово, обозначающее «угря». Его древесина имеет ту же текстуру, что и мясо угря, и цветет он в пик сезона, когда угри набирают больше всего жира, сигнализируя нам, что настало самое время их есть. В этот сезон жир является лекарственным средством и может вылечить лихорадку. Роль растений в аборигенной медицине не ограничивается выделением изолированных элементов для использования в сфере фармацевтики. С подлинной системой знаний аборигенной медицины можно ознакомиться, если перестать столь упрощенно воспринимать такие вещи, как шелковый дуб. Для этого потребуется не только брать образцы. Оба мы можем исследовать детальнее другие широко распространенные виды деревьев, например, золотую акацию, являющуюся символом Австралии. Для этой беседы я вырезал боевую дубину Бунди из черной акации, украсив ее картой сада аборигенных лекарственных растений в Мельбурне, по которому гулял каждый день, пока собирал знания для этой части книги. Акация обладает мощным духом, и я отношусь к ней с большим уважением. При повреждениях почвы она покрывает обнаженную землю, как кровь, которая сворачивается в ранее и тем самым спасает микробиоту верхних слоев. Она удерживает азот в земле, а дым от ее листьев очень полезен во многих ритуальных практиках. У нее красивая древесина, из которой можно изготавливать отличное оружие. Ее семена очень питательны и насыщены белками. Пора цветения акации – время сбора дикого меда для лекарственных целей. Этот местный мед я знаю под названием «Май-Ат». Он убивает бактерии, например, стриптокок. Кроме того, он укрепляет иммунную систему и дарит вам безграничную энергию. Речные рыбы наливаются жиром в то же самое время, когда и птицы, ныряющие за ними и тем самым указывающие нам места их скопления. Это сезон, когда летучие лисицы набирают максимальный вес и их жир – прекрасное средство от респираторных проблем, которые может вызвать цветение акации. Листья акации можно сжечь, если смешать их пепел с растущим поблизости табаком, то при его жевании будет выделяться больше алкалоидов и сапонинов. В это время концентрация данных веществ выше, чем в любой другой сезон, благодаря чему они становятся прекрасным стимулятором, повышающим концентрацию внимания и при этом не вызывающим зависимости. А внимание вам понадобится, если вы захотите углядеть крошечных черных пчел, летающих высоко в кроне деревьев и отбрасывающих короткие полосы света в лучах Солнца, находящегося под определенным углом в это время года». Все эти элементы в совокупности образуют часть целостной системы благополучной жизни, правильного мышления и крепкого здоровья. Однако до настоящего времени диалог между поселенцами и системой цветущей акации ограничивался лишь экологически неустойчивой эксплуатацией. Когда побеги акации покрывают поврежденную почву на фермах для ее восстановления, их травят как вредителей, одновременно удобряя мертвую почву суперфосфатами в тщетной надежде выжить еще чуть-чуть плодородия. Сам цветок акации в Австралии стал символом, который в частности использовали на Олимпийских играх в Сиднее, хотя туда его поставляли из Канады. Фармацевтические компании получают вещества из местного табака для производства лекарства от укачивания, а любители галлюциногенных наркотиков добывают из акации диметилтрептамин, чтобы расслабиться. Древесину черно-древной акации также ценят производители гитар. Можно было бы подумать, что такая сложная система, как рынок, могла бы динамичнее взаимодействовать со сложными экологическими системами. Однако такого рода диалог не ладится, если он строится на основе упрощения. Угри, шелковые дубы, цветы акации, мед, летучие лисицы и табак, взаимодействующие между собой в рамках динамической системы жизни и знаний, Это прекрасные примеры, не совсем применимые к современным медицинским исследованиям и практикам в городе. Мысленный эксперимент – как мы можем наладить диалог между этими идеями и наукой так, чтобы он приносил пользу? Первым шагом могло бы стать плавное смещение фокуса исследований в сторону аборигенного подхода и изучение многочисленных взаимосвязанных переменных, определенных местом и временем, Можно задаться вопросом, откуда берется рыбий жир, который мы используем в испытаниях при разработке лекарств для почек, и в какое время года он был добыт. Это может объяснить, почему мы приходим к таким разным результатам и дать нашим исследованиям новое направление. Можно даже начать соединять наши рассуждения в медицинской сфере с паттернами мышления, связанными с Землей. Например, избитую метафору иммунной системы как армии солдат и генералов, сражающихся с захватчиками, можно заменить более динамичной схемой поведения муравьев на берегу реки, это будет способствовать выработке новых подходов в иммунологии. В речной системе есть много взаимосвязанных видов, которые имеют дело с мертвыми животными. Это водные, врожденный иммунитет, и наземные, приобретенный иммунитет, виды. Тушу кенгуру, патоген, на берегу реки уничтожают наземные, летающие виды вроде ворон, мух и муравьев, тогда как части кенгуру, попавшие в реку, уничтожают водные виды вроде угрей и раков ябби, которые предотвращают загрязнение, бактериальную инфекцию. Тотем муравья связан с тотемом рака, поэтому они работают в тандеме, поддерживая здоровье системы. Маленькие коричневые раки яби, дендритные и тучные клетки, постоянно ползают в поисках мяса. Они первыми находят тушу и приходят в такой энтузиазм, что привлекают внимание яби с синими клешнями, нейтрофилов, которые к ним присоединяются. Им нужна помощь, чтобы разделаться с более крупными частями. Шелковый дуб, который цветет в этом сезоне, подает сигнал угрям о том, что они могут присоединиться к банкету и нарастить жир. Так на празднике появляются угри, макрофаги и эозинофилы, которые помогают устранить гниющее мясо из реки. На берегу у высокоадаптивных муравьев антиген презентирующих клеток тоже полно дел. Муравьи, собирающие корм – Т-хелперы. Отправляют ароматические сигналы, благодаря которым другие муравьи и падальщики узнают, что на берегу лежит тело погибшего животного. Опять-таки, при помощи ароматических сигналов муравьиные матки, регуляторные Т-лимфоциты, модерируют адаптационные реакции, отвечающие на такие опасности, как повышение уровня воды – ослабление иммунной системы или на такие возможности, как установление благоприятной температуры воздуха, чтобы запустить процессы спаривания и строительства новых муравейников возле питательных мертвых туш, различных патогенов, встречающихся на берегах реки в сухой сезон, когда там гибнет больше животных. Множество муравьев Б-лимфоциты, производящие антитела, роятся над тушами, чтобы очистить гниющее мясо цитотоксические Т-клетки. Муравьи также спариваются с летающими муравьиными самками, которые откладывают яйца ячейки памяти нового поколения муравьев, обладающих сходными знаниями о том, как сохранять речную систему здоровой, справляясь с будущими трупами, патогенами, которым у вас теперь есть иммунитет. Правильное понимание биологических сетей ведет к осознанию того, что вы и сами принадлежите к этой системе. Например, поскольку я принадлежу тотему австралийского журавля, у меня также есть тотемы крови, мочи и ракушек, которые можно обнаружить в жиже мангровых болот. Молюски внутри ракушек имеют форму почек, и если их есть сырыми, они очищают кровь, мочевой пузырь и почки. Эта тотемная система, также включающая в себя такие элементы, как молнии, вихри и водяные лилии, основана на взаимном обмене, и я тоже являюсь ее частью и посредником внутри постоянно работающих цепочек обратной связи, по которым циркулирует знание, обеспечивая здоровые способы бытия. Подобное холистическое мышление — полезная дисциплина. Она не рождается из расклада карт-таро и не возникает из ритмичных звуков барабана или диджериду, которые вы купили в нимбине. Оно недоступно людям, которые изучают мясо моллюсков в пробирках, не зная, где и в какой сезон это мясо было добыто. Вы должны рассуждать холистически, исходя из живой культуры, вписанной в окружающий ландшафт и в паттерны творения, которые вы там видите. Такой образ мышления построен на некоторых общих принципах, которые мы изложим в форме разговора на песке. До сих пор в «Беседах на песке» мы рассмотрели пять способов мышления, теперь объединимых в один символ и в один способ мышления, который можно будет использовать для налаживания диалога между научной и аборигенной системами знания. В этом символе присутствуют формы пяти остальных символов, отражающих мышление историями, Мышление родства, мышление сновидений, мышление предков и мышление паттернами. В этом знании нет места торговым знаком. Оно принадлежит не какой-то отдельной культурной группе, а каждому человеку. Вы сами можете придумать название для этих способов мышления, если решите их использовать. Вы можете подобрать варианты, которые лучше подходят для вашей среды и культуры. Это знание с открытым кодом. Так что используйте его как программное обеспечение Linux, чтобы создать все, что вам нужно для построения устойчивой жизни. Если хотите, можете прямо сейчас использовать символ и вашу руку, чтобы проработать логическую последовательность, которая поможет вам понять целостность, а позднее даст вам возможность прийти к истории черепахи. Надавите мизинцем и безымянным пальцем на стол, землю, живот или любую другую поверхность, хоть на другую руку. Представьте, что эти два пальца оставляют след эму. Теперь сделайте то же самое двумя следующими пальцами, но на этот раз представьте, что этот след кенгуру. Представьте, что каждая пара пальцев отражает отдельную семейную группу и что обе группы связаны друг с другом посредством брака. Теперь вообразите, что ваш мизинец – это ребенок. У ребенка особая задача – выстраивать связи. Он полностью погружен в связи с людьми и землей. Это помещает детей в центр семьи и общества, благодаря им образуются отношения и все увязывается в систему родства. Поэтому этот палец представляет мышление родства, образ мышления и обучения – который зависит от построения связи между знаниями и отношениями с людьми и местами. Теперь представьте, что безымянный палец — это мать. Пара «мать-ребенок» является ключевой формой отношений в любом стабильном обществе. Все прочие отношения отталкиваются от этой центральной пары и питают ее. Именно через эти отношения мы получаем первые знания. Так что теперь представьте, что безымянный палец — это мать рассказывающая истории своему малышу. Это символ мышления историями. В устных культурах такой способ мышления использует повествование в качестве инструмента для охранения и передачи знания и памяти. Представьте, что средний палец — это мужчина, который принадлежит женщине, находящейся рядом с ним. Он воплощает собой мышление сновидений. Таким образом, если мизинец – это мышление родства, которое использует отношения для хранения и передачи знания, а безымянный палец – это мышление историями, обращающиеся с той же целью к повествованию, то средний палец или мышление сновидений опирается на метафоры – изображения, песни, танцы, слова, предметы. Представьте, что указательный палец – это ребенок брата-мужчины. Мужчина учит его при помощи мышления сновидений, рисуя на песке картинки. Женщина ведет беседы и передает знания другому ребенку посредством мышления историями. Ее ребенок получает знания благодаря мышлению родства, через общие для обоих отношения и общества. Однако племянник или племянница мужчины, указательный палец, работает с мышлением предков, которое предполагает обращение к интуитивным и врожденным знаниям предков, хранящимся в теле, земле и духе. Доступ к ним можно получить через пиковое психическое состояние, которое позволяет усваивать новое знание с феноменальной скоростью. Мышления предков помогают обрести разные виды культурной деятельности. Резьба, рисование, плетение, танцы и любые приготовления к ритуалу или церемонии. Так вы становитесь полностью открыты новому и старому знанию. Теперь посмотрите на свой большой палец, согните его, как если бы это был змей, и представьте, как он скользит по земле, образуя холмы, долины, реки и горные хребты. Он духовно связан с мужчиной, женщиной и детьми. Этот палец представляет мышление паттернами, которые заключаются в умении видеть не только части, но и целое, понимать общую картину того, как все устроено. Если вы видите всю систему, а в голове у вас ее карта, тогда вы сможете проследить причинно-следственные связи между мельчайшими деталями. Овладеть этим видом мышления труднее всего. Теперь поочередно коснитесь кончиком большого пальца кончиков остальных пальцев, начиная с мизинца, мышление родства, мышление историями, мышление сновидений, мышления предков. Мышление паттернами ваш большой палец последовательно связывается с каждым из них. Подумайте о том, что это означает для каждого. Сложнейшее устройство наших систем родства и нашей страны – То, как наши истории образуют затейливые сети, охватывающие всю страну подобно картам. Изображения, предметы и другие метафоры, которые мы применяем для общения со множеством культурных групп, практики предков и феноменальная степень сосредоточения, необходимая, чтобы все это создать. Теперь начните их комбинировать. Коснитесь большого пальца одновременно материнским и детским пальцами — И представьте, что увидеть общую картину, которую даст соединение мышления родства и мышления историями, это такая интеллектуальная практика. Затем соедините кончики пальцев мужчины и женщины и большого пальца и подумайте о паттерне и цели этих отношений, о плодотворной связи между мышлением сновидений и мышлением историями, где истории будут расширенной метафорой. Теперь при помощи следующей пары пальцев осмыслите связь между мышлением сновидений и мышлением предков и то, как культурная деятельность в пиковом психическом состоянии порождает метафоры, которые создают смысл и передают это знание во всей его целостности и насыщенности. На тыльной стороне ладони у каждого пальца вы видите три сустава. Может быть, они помогут вам вспомнить, как наша системы родства воспроизводится циклами из трех поколений и как само время течет, следуя этим циклам. Вы можете использовать складки на фаланге каждого пальца для представления и хранения все более глубоких слоев знаний и для ориентации в каждом из этих пяти способов мышления. Теперь крепко сожмите руку в кулак, поместив большой палец поверх остальных и подумайте о том, Как все эти виды мышления переплетены друг с другом? Что получается, когда вы собираете их воедино? Не думайте об этом слишком конкретно. Просто сожмите руку в кулак и почувствуйте, как одновременно сжимается что-то у вас в животе, и пусть этот вопрос побудет с вами.